Лена. Анкета реки. Место рождения. Исток. Байкальский хребет. Место расположения. Восточная Сибирь, Россия. Место впадения. Устье. Море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Длина. 4400 километров. Средняя глубина. 10-12 метров. Бассейн. 2 490 000 квадратных километров. Крупнейший приток. река Алдан. Рекорде – самая длинная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны. Это крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. Берега Лены по большей части не заселены, городов на ней немного – Якутск, Алекминск, Киринск, Ленск, Покровск, усть -Кут. Эта полноводная река с приходом зимы замерзает, и полгода на ней держится ледяной панцирь толщиной в метр. Мы можем полюбоваться красотой первозданной природы Сибири, расстилающейся вдоль берегов Лены». Золотая рыбка и Шура вдыхали запах нетронутых хвойных лесов и наслаждались тишиной и спокойствием. Когда девочка со своей водоплавающей подругой оказались у крутых скал, Злата вдруг закричала «Река Лена!» И тут же эхо подхватило ее слова, повторив аж 24 раза. «Волшебство, да и только! Какое необычное место!» Это Ленские щеки. Так называется один из самых глубоких каньонов Сибири, находящийся в верхнем течении Лены в Иркутской области. Утеца красновато-медного цвета образует узкий туннель в 3 километра длиной. Глубина этого потрясающе красивого каньона – 200 метров. «Шура, взгляни! Перед нами еще одно чудо природы — Ленские столбы. Они тянутся вдоль берега реки на многие километры и довольно замысловато выглядят. Да, они похожи на сказочный забор, за которым нас ждет волшебная страна». «А ведь ты права, Шурочка!» — засмеялась Злата. «Нас и в самом деле ждет волшебное место — Якутия или Республика Саха, как ее называют официально». «Саха? Интересное название!» Так называют свою родину местные жители. Язык у них очень любопытный. Например, тут есть населенный пункт, название которого пишется аж с тремя буквами ЙО – ЙОТЮТЁХ. А также протекает река с не менее примечательным именем – Берелех. Какой интересный якутский язык! Вне всякого сомнения. А волшебными сказаниями о богатырях Якутии алан -Хо, можно заслушаться. Это легендарная история о героях, защищавших от врагов племя Аю, прародителей якутов. Послушать их, а также поводить обрядовый хоровод, который называется Осуахай, можно на местном празднике Иссеах. Рыбалка на Лене Лена – одна из самых чистых рек на планете, здесь большое разнообразие рыбы. Самой ценной считается сибирский осетр. Он водится только в пресной воде. Его длина может достигать полутора метров, а вес – 50-70 кг. Среди речных обитателей встречаются также стерлядь, таймень, нельма, хариус, ленок, сик обыкновенный, сибирская ряпушка, пелять, муксун, чир. Всего в Лене водится около 40 видов рыб. Якутск – самый большой город на реке Лени и крупнейший в мире из тех, что расположены в зоне вечной мерзлоты. Он основан в 1632 году. Летом здесь стоят белые ночи, зимой же солнце может выходить всего часа на три, а температура опускаться до минус 40 градусов. Этот край богат золотом и алмазами. А музыкальным сопровождением во время праздников обычно выступает хамус. Это древний инструмент, насчитывающий 5000 лет. Хамус устанавливают между зубами и дергают его язычок в проеме. Таким образом ротовая и носовая полости становятся своеобразными резонаторами и усиливают звук. Путешествие по лени продолжалось. Якутия настолько велика, что на ее территории могло бы поместиться пять Франций, десять Италий или 74 Швейцарии. «Вот это масштабы!» – восхищенно присвистнула Шура. «Да, этот край велик суров». Тут очень холодно, и земли покрыты льдом, который никогда не тает. Золотая рыбка наколдовала своей маленькой подруге теплый пуховик и шапку. Спасибо, Злата. Вот теперь не страшно отправиться к самым холодным местам на планете. Аймекону и Верхоянску, где температура может достигать минус 72 градуса. Ох, ну и погодка тут, посетовала Шура, у которой и ресницы покрылись инеем. Да, природа здесь очень сурова. Но зато Якутия фантастически богата золотом и алмазами. В городе Мирный находится крупнейший в мире карьер по добыче алмазов. Он уходит вниз на глубину 525 метров, как небоскреб в 100 этажей. Вот это да! В Якутии и вправду есть чему подивиться. В этих северных мерзлых землях хорошо сохранились обитатели древней земли – мамонты и шерстистые носороги. «Я бы с удовольствием на них посмотрела!» «Тогда отправимся в уникальный музей мамонтов в Якутске». «Ну и гиганты!» – присвистнула Шура. Река Вилюй – самый длинный приток Лены. Длина его составляет 2650 километров. Это расстояние больше, чем пять рек Москва. Бассейн реки Вилюй богат полезными ископаемыми. Здесь добывают алмазы, золото, уголь, нефть, природный газ и железную руду. В этих краях немало и древесины, в частности, лиственницы.